Глава ш е с т н а д ц а т а Конец дневника. Ну что мне остается еще досказать? Узнав, что ищейки Охеды снова рыщут вокруг разграбленной деревни, мы покинули наше насиженное место и двинулись еще выше в горы. Арничо оставил свой выбор на высоком утесе, омываемом рекой Оземой. Втроем мы носили камни и при помощи глины слепили домик. очень напоминающей рыбачьей хижины у Генуэзского залива. В первое время у всех было много работы, и даже маленький Даукас был призван на помощь. Арничу, найдя в горах пласт известняка, научил т а й б о к и обжигать известь, и Даукас часами размешивал ее, заливая водой. Днем мне некогда было скучать. Вечерами же я поднимался на вершину и смотрел в сторону Изабеллы. Это, конечно, было обманом зрения, но иногда мне казалось, что где-то в той стороне дрожит в небе дымок или движутся темные фигуры. В таком положении я просиживал до глубокой ночи, пока о р н и ч о или Тайбоки не звали меня, обеспокоенные моим долгим отсутствием. Я жадно вдыхал ветер, если он дул с востока. Мне казалось, что он приносит мне вести с родины. Ночами я часто вскакивал с ложи и пугал моих добрых друзей, потому что мне казалось, будто я в Генуе, в нашей старенькой коморке, и сеньор Томазу зовет меня. Домик был, наконец, отстроен, выбелен известью, вокруг него был разбит огород и даже маленький цветничок. По настоянию Орниччо Тайбоки сберегла семена овощей и цветов с прошлого года, заботясь о них больше, чем о запасах золотого песка. Козочка ожидала приплода, и вскоре наш скромный стол должен был обогатиться молоком. Так мирно жили мы, и никто нас не беспокоил на протяжении четырех или пяти месяцев. На рассвете 12 февраля я был разбужен шумом скатывающихся вниз камней. Для того, чтобы предохранить себя от неожиданного вторжения, мы на тропинке, ведущей к дому, навалили груды камней, только живущий здесь мог пройти по ней, не поднимая шума. Я выглянул из хижины. По тропинке поднимался человек, европеец. Я узнал его тотчас же, Несмотря на то, что непогода, солнце и ветер оставили следы на его лице и одежде, это был несчастный Мигель Диас, бежавший из колонии около семи месяцев назад. Он в драке тяжело ранил своего лучшего друга и, опасаясь преследований, скрылся в горах. Но друг его выздоровел и от себя назначил награду в десять тысяч м а р а в е д е тому, кто вернет беглеца в колонию. Мне не хотелось открывать ему наше убежище. Но как же мне было не сообщить ему д о б р о е вести? Больше, чем боязнь наказания, его угнетала мысль о смерти друга. «Сеньор Диас!» — крикнул я. И это было так неожиданно, что бедняга чуть не свалился в пропасть. Я позвал его в нашу хижину, где ему были предложены пища и отдых. Какова же была радость несчастного, когда он узнал о выздоровлении своего друга? Диас, в свою очередь, сообщил нам, что берущее начало в горах Азема превращается дальше в широкую судоходную реку. В устье ее расположены владения женщины Касика, которая и приютила Диаса. Молодые люди полюбили друг друга, и индианка сделалась его женой, чувствуя, что... Несмотря на всю любовь к ней, Диас продолжает тосковать по белым людям, великодушная женщина открыла ему местоположение богатых золотых россыпей для того, чтобы он, сообщив об этом адмиралу, искупил свою вину. Женщина-касик предложила Диасу уговорить адмирала заложить форт в ее владение, где климат здоровее, а почва плодороднее, чем в Изабелле. Арничо с сомнением выслушал Диаса. «Общение с трудолюбивым и искусным в различных ремеслах испанским народом, конечно, принесет пользу людям Аземы», — сказал он. «Но кто знает, не приведет ли жадность и жестокость начальников и лживость и корыстолюбие попов к тому, что гордые люди Аземы будут обращены в рабов раньше, чем они научатся от испанцев чему-нибудь хорошему». «Не знаю». сказал со вздохом испанец. Но меня так тянет к моему народу, что дольше я не смогу выдержать. Иногда на меня нападает отчаяние, все валится у меня из рук, и я подолгу сижу на месте, обратив взоры в сторону Испании. Это тоска по родине. Я почувствовал, как сильно забилось мое сердце. Значит, это стеснение в груди... Внезапные беспричинные слезы и припадки отчаяния, которые мучат меня последнее время, это, может быть, тоже тоска по родине? Мигель Диас, снабженный на дорогу провизией пожеланиями, освеженный обнадеженный, покинул нашу хижину. В благодарность он дал слово зайти к нам на обратном пути и оповестить о делах колонии. И он исполнил свое обещание. Ровно две недели спустя он постучался в нашу хижину. Но сделал он это уже после того, как побывал в стране Аземы и теперь возвращался в Изабеллу. — Отряд мой проходит много ниже, а я отлучился, стараясь не привлекать ничего внимания, — успокоил он нас. Новости, которые привез Мигель Диас, были неутешительны. Недовольство жителей колонии адмиралом достигло своих пределов. Крестьяне-ремесленники, на которых легла вся тяжесть работы, постоянно бунтовали. Поборы дворян и духовенства довели этих людей до того, что многие из них бежали из Изабеллы и кочевали по острову, а некоторые присоединились к отрядам индейцев, которые снова стали появляться в различных частях Испаньолы. Дворяне и монахи тоже были восстановлены против адмирала, так как считали, что сан и происхождение – должны освободить их от всякого труда. Очевидно, враги адмирала снова вошли в силу при дворе, потому что монархи прислали для расследования дел к о л о н и й на остров своего комиссара, дона Агуаду. Постоянные доносы врагов адмирала, как видно, ожесточили сердца их высочеств, и через Агуаду они потребовали от господина ответа за все его действия. Зная нетерпеливый и высокомерный нрав адмирала, королевский комиссар ожидал возражений и сопротивления. На этот случай ему негласно было предписано арестовать крестоваля колонна и, лишив его всех, полномочий доставить в к о с т и л ь ю Однако тайное почти всегда становится явным. И даже только что вернувшийся в колонию Мигель д е с Слыхал толки о том, что скоро Агуада арестует адмирала и повезет его в Кастилью. Может быть, так и случилось бы, если бы не влияние благоразумного и рассудительного Бартоломе Колона. Что бы ни происходило в душе адмирала, но на деле он, почтительно поцеловав королевские печати, подчинился всем распоряжениям комиссара. «А это был недобрый человек». он тотчас же принялся отменять все, даже разумные нововведения адмирала и восстанавливать колонистов против их вице-короля. Если он и принимал жалобы от окрестных к а с и к о в то исключительно для того, чтобы унизить крестоваля колона, отнюдь не ради благополучия индейцев. Понимая, что такое изменение в настроении монархов может гибельно отозваться на его дальнейшей судьбе, Адмирал решил отправиться вместе с Агуадой в к о с т и л ь ю Он надеялся, что его красноречие поможет ему снова завоевать расположение государей. Вся небольшая флотилия к о л о н и и была нагружена ароматными кореньями, красным деревом и золотом, причем к чести адмирала надо сказать, что он пожертвовал и свою долю добычи, полагающуюся ему по договору, Не было такой жертвы, которой бы он не принес для того, чтобы удовлетворить жадность монархов. Агуада привез от королевы категорическое запрещение обращать в рабство окрещенных индейцев, ибо духовники и з а б е л л сочли это бесчеловечным по отношению к христианам. Решение-то э было вынесено, очевидно, тоже для унижения а д м и р а л а Трудно поверить, что такое милосердие выказывали те же советники Ее Величества, которые приветствовали казни еретиков, мавров и евреев. За четыре года с их ведома и благословения было отправлено на тот свет свыше восьми тысяч несчастных. Адмирал нашел другой способ удовлетворить жадность монархов. Он до отказа набил трюмы своих кораблей пленными, еще не обращенными в католичество и н д и й ц а м и Такой выход подсказали ему святые отцы доминиканского ордена. И эти же доминиканцы распространяли слухи о чрезмерной жестокости язычников, не способных приять благодать святого крещения. Флотилия была уже готова к отплытию, когда внезапно разразившаяся буря разметала и уничтожила весь флот. Осталась одна маленькая н и н я на которой мы совершали путешествие вдоль берегов Кубы. Из обломков остальных кораблей было решено построить второе судно. Адмирала гибель флотилии повергла в глубокое отчаяние, но мысль о возвращении в Европу он все-таки не оставлял. В это время и появился в колонии Мигель д е с Вести о богатых золотых россыпях тотчас же подняли настроение адмирала. Снова начались толки о стране Офир и о к о п и я х царя Соломона. Адмирал немедленно отправил отряд для проверки полученного от Мигеля сообщения. И вот сейчас этот отряд, богато нагруженный золотом, возвращался в колонию. И так господин собрался уезжать в Европу. Слушая рассказ Мигеля Диаса, Арничо несколько раз пытливо поглядывал на меня. Кровь то приливала к моим щекам, то отливала, мне становилось то жарко, то холодно, а к концу рассказа и с п а н ц ы я стал дрожать, как в лихорадке. Прохладная рука тайбоки легла на мой пылающий лоб. Поразительно, до чего умна и догадлива эта маленькая индейская женщина. «Брат мой Франческо», — сказала она с беспокойством, заглядывая мне в глаза, — «ты хочешь вернуться к себе на родину?» Мы много и долго на разные лады обсуждали мое положение. Мигель Диас принимал деятельное участие в наших беседах, и мы прислушивались к его словам, потому что он провел много времени среди индейцев и, подобно Арничо, успел полюбить этот простой и великодушный народ. — Возвращайся со мной в колонию, Руппи, — сказал он просто, — а затем ты уедешь вместе с адмиралом в Европу, иначе... Ты будешь худеть и бледнеть, и зачахнешь от тоски по родине. Это случилось 1 марта 1496 года. Мы не спали всю ночь, проведя ее в прощальной беседе. «Ты не столь крепко связан с этим прекрасным народом, как, например, я или сеньор Диас», — говорил Арничо. Возможно, что если бы ты нашел здесь свое счастье, как мы с ним, тебя не так тянуло бы на родину. Возвращайся домой, милый братец Франческо. Я знаю, эти плавания, эти пять лет не пройдут для тебя бесследно. Я верю, что ты еще вернешься на Испаньолу, где тебя будут ждать верные преданные друзья, а там, на родине, весь полученный тобой опыт и все заимствованные тобой знания употреби на пользу бедного Люда, на пользу тех, кто жестокости военачальников, возокомерию вельмож и жадности попов, может противопоставить только свои крепкие мышцы и широкие плечи. Я же, клянусь тебе, всю свою дальнейшую жизнь посвящу борьбе за свободу и счастье прекрасного и доверчивого народа, принявшего меня как родного. Я поцеловал о р н и ч у поцеловал т а й б о к и в е ч и о и маленького Даукаса. Потом вскочил на коня позади Мигеля Диаса. Даукас шел рядом, держась рукой за мое колено. На повороте он, лукаво улыбаясь, притянул к себе мою руку. «Ческо!» — шепнул он. — «Я подарю тебе такое, чего нет на твоей родине!» Он вложил мне в ладонь что-то живое и плотно закрыл мои пальцы. Доехав до второго поворота тропинки, я оглянулся. Четыре темные фигурки стояли на утесе, большая, меньше, меньше и совсем маленькая. Тут только я вспомнил о подарке до у к а с а и разжал кулак. Большой, радужного цвета кузнечик спрыгнул с моей ладоней и, описав сияющую дугу, исчез в траве. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2013 года. Звукорежиссер Александр Манухин. Читал Станислав Федосов.